«И, пожалуй, я бы и спрашивать не стал, и даже если бы вспомнил», — добавил мистер Уэллер, — «нехорошее это дело, с Сэмми, надоедать больному вопросами об его деньгах, когда ухаживаешь за ним. Это все равно, что усаживать в карету наружного пассажира, слетевшего с крыши, вздыхать и спрашивать, как он себя чувствует, и в то же время запустить ему руку в карман»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 «Что же тут сказано?» — спросил Сэм. «Точь в точь то самое, что я тебе говорил, сын мой», — отвечал родитель. «Двести фунтов оболгациями моему пасынку Сэмми Веллу, а все остальное мое имущество, какое бы оно ни было, моему мужу Тони Веллеру, которого я назначаю моим единственным душеприказчиком. И это все...»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 «Тогда я вот что скажу», — объявил мистер Уэллер после недолгих размышлений. «С этим делом надо идти к закадычному другу лорд-канцлера. Пелл должен обмозговать его, Сэми. Он мастер разбираться в трудных юридических вопросах. Эту самую штуку мы сейчас же предъявим в суд состоятельных», — Сэмми вел. «Никогда еще не видывал такого безмозглого старика», — вспылил Сэм. Олд Бейли, суд состоятельных, алиби и всякая чепуха забили ему башку. Надели бы вы лучше парадный костюм, да отправились бы по этому делу в город, вместо того, чтобы проповедовать о том, чего не понимаете. — Очень хорошо, Сами, отвечал мистер Уэллер. — Я на все готов, чтобы покончить с этим делом. Но заметь, мой мальчик, никто, кроме Пэлла, не годится юридические советчики. «Я никого другого и не хочу», — отозвался Сэм. «Ну что, готовы?» «Подожди минутку, Сэми, сказал мистер Уэнлер, который повязывал шарф перед маленьким зеркалом у окна, а затем с превеликим трудом начал напяливать верхнюю одежду. «Подожди минутку, Сэми. Когда доживешь до моих лет, сын мой, тебе не так просто будет влезть в жилет».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 Толстым кучерам, которых мистер Уэллер выбрал, должно быть за их толщину и соответствующую ей мудрость. Заручившись их согласием, они отправились в трактир на «Португелл-стрит». Откуда и направили посланца в суд по делам о несостоятельности, находившейся через дорогу, с приказанием немедленно вызвать мистера Соломона Пэлла. К счастью, посланец нашел мистера Соломона Пэлла в суде. По случаю затишья в делах он подкреплялся холодной закуской — эбернитиевским бисквитом, хлебом и колбасой. Лишь только приглашение было ему передано, он сунул остатки колбасы в карман, где лежали различные юридические документы, и перебежал улицу с таким проворством, что явился в трактир раньше, чем посланный успел выбраться из суда. Джентльмены, сказал Пэл, приподняв шляпу, я весь к вашим услугам. Я отнюдь не намерен вам льстит. Джентльмены, но нет на свете ни единого человека, кроме вас, пятерых, для которого я бы ушел сегодня из суда. Так много дел, осведомился Сэм. Пропасть, отвечал Пэл. Дело у меня по горло, как не раз говорил мне джентльмен и мой друг покойный лорд-канцлер, выходя из палаты лордов после рассмотрения апелляции. «Бедняга! Он быстро уставал. Ему очень тяжело приходилось от этих апелляций. Уверяю вас, я частенько думал, что они его доконают». Тут мистер Пэл покачал головой и умолк, после чего старший мистер Уэллер подтолкнул локтем соседа, словно предлагая ему обратить внимание на связи законоведа с высокими особами, спросил, не отразились ли вышеупомянутые обязанности пагубно на здоровье его благородного друга. «Мне кажется, он так и не мог оправиться», — ответил Пэл. «Да, я в этом уверен. Пэл, говорил он мне не раз, — «для меня остается тайной, как, черт побери, вы справляетесь с таким умственным трудом». «Да, — бывало, — отвечал я, — честное слово, я и сам не знаю, как я это делаю. Пэлл со вздохом прибавлял он и посматривал на меня с завистью, с дружелюбной завистью, джентльмены, самый дружелюбный. Пэлл, вы изумительны, изумительны. Ах, как бы он вам понравился, джентльмены, если бы вы его знали. Принесите мне на три рому, моя милая». Горестным тоном, обратившись с этой просьбой к служанке, мистер Пэл вздохнул, посмотрел на свои башмаки, а затем на потолок. Тем временем ром был подан и выпит. А, впрочем, сказал Пэл, придвигая стол к столу, человек моей профессии не имеет права размышлять о своих друзьях, когда к нему обращаются за юридической помощью. Кстати, джентльмены, с тех пор, как мы с вами в последний раз виделись, произошло одно прискорбное событие, заставившее нас проливать слезы. Произнося слова проливать слезы, мистер Пэл достал носовой платок но воспользовался им только для того, чтобы вытереть каплю рома, повисшую на верхней губе. — Я прочел объявление в адвертайзере, — мистер Уэллер, — продолжал Пел. — Подумать только, что ей было всего пятьдесят два года. Ах, боже мой! Эти вдумчивые замечания были обращены к человеку с пятнистым лицом, с которым мистер пэлл случайно встретился глазами, после чего пятнистый джентльмен, не отличавшийся живым умом, беспокойно заерзал на стуле и высказался в том смысле, что, ну, конечно, не разберешь, почему такие дела на свете делаются. Такую сентенцию, выражавшую весьма тонкую мысль, трудно было оспаривать, и никто против нее не возражал». «Я слыхал, что она была очень красивой женщиной, мистер Уэллер», — соболезнующим тоном сказал Пэл. «Да, сэр», — отозвался мистер Уэллер-старший, которому был не особенно приятен этот разговор. Однако он полагал, что законовец, состоявший в близких отношениях с покойным лорд-канцлером, должен прекрасно знать правила хорошего тона. «Она была очень красивой женщиной, сэр, когда я с ней познакомился». То ту пору, сэр, она была вдовой. — Как странно, — сказал Пелл с горестной улыбкой, осматриваясь вокруг. — И миссис Пелл была вдовой. — Поразительно, — вставил пятнистый джентльмен. — Да, любопытное совпадение, — заметил Пелл. — Ничуть, — проворчал старший мистер Уэллер. — Вдовы выходят замуж чаще, чем девицы. «Совершенно верно», — согласился Пел. «Вы правы, мистер Уэллер. Миссис Пел была очень элегантной и образованной женщиной. Ее манеры вызывали всеобщее восхищение в нашем кругу. Я с гордостью смотрел, как эта женщина танцевала. Ее движение было что-то смелое, величественное и в то же время непринужденное». Она держала себя, джентльмены, удивительно прост. — Да, простите, что задаю вам такой вопрос, мистер Сэмюэл, — понизив голос, добавил законовед. — Ваша мальчика была высокого роста? — Не очень, — отвечал Сэм. А миссис Пэл была рослая, — сказал Пэл, великолепная женщина с благородной осанкой, джентльмены, с гордым носом, которая как будто создана была для того, чтобы повелевать. Она была привязана ко мне, очень привязана, и происходила из прекрасной семьи. Брат ее матери, джентльмены, обанкротился на 800 фунтов, когда держал магазин судебных канцелярских принадлежностей. — А не заняться ли нам делом? — промолвил мистер Уэллер, который проявлял признаки нетерпения во время этого разговора. Для Пелла его слова прозвучали как музыка. Он долго старался угадать, будет ли ему поручено какое-нибудь дело, или его пригласили только для того, чтобы предложить стакан Грога, бокал пунша или какое-нибудь другое профессиональное угощение, и вот теперь все сомнения рассеялись без малейших усилий с его стороны. Глаза у него заблестели, он положил на стол свою шляпу и спросил, «Какое же дело предстоит решить, быть может, один из джентльменов желает предстать перед судом?» — Мы настаиваем на аресте. Понимаете, дружеский арест. Полагаю, мы здесь все друзья. — Дай мне бумагу, Сэмми, — сказал мистер Уэллер, беря завещание у сына, который явно наслаждался всем происходящим. — Нам требуется, сэр, затвердить это вот. — Утвердить, дорогой сэр, — поправил Пэлл. «Ладно, сэр», — резко отвечал мистер Уэллер, — «затвердить и утвердить — это одно и то же, а если вы не понимаете, что я имею в виду, сэр, так авось я найду более понятливого человека». «Прошу вас, не обижайтесь, мистер Уэллер», — смиренно отвечал Пэл. «Бо я вижу душеприказчик», — добавил он, просмотрев бумагу. «Да, сэр», — сказал мистер Уэллер. «А эти джентльмены, полагаю, наследники», — осведомился Пелл с праздничной улыбкой. «Сэмми — наследник», — возразил мистер Уэллер. «А эти джентльмены, мои друзья, пришли посмотреть, чтобы дело было чисто сделано». «Вроде как бы третейские судьи». «О», — сказал Пэл, — «прекрасно. Разумеется, я не возражаю, но раньше, чем приступить к делу, мне понадобится от вас пять фунтов. Ха-ха-ха!» Комитет постановил уплатить вперед пять фунтов, и мистер Уэллер выдал эту сумму, после чего началось длительное совещание... Неведомо о чем, в течение которого мистер Пелл, к полному удовольствию джентльменов, следивших, чтобы все было чисто сделано, доказал, что, будь это дело поручено кому-нибудь другому, оно не привело бы к добру, по причинам, изложенным туманно, но, несомненно, убедительным. Выяснив этот важный пункт, мистер Пелл подкрепился тремя отбивными котлетами и напитками, как содовыми, так и спиртными, за счет наследника, а затем вся компания отправила в «Докторс Коммонс». На следующий день снова пришлось нанести визит в «Докторс Коммонс». На этот раз дело осложнилось по вине конюха свидетеля, который был пьян и отказывался говорить во что бы то ни было, а только кощунственно ругался к великому возмущению проктора и представителя церкви. На следующей неделе было сделано еще несколько визитов доктор Скоммонс и один визит в контору по оплате наследственных пошлин. Кроме того, писались договоры по передаче арендных прав и торгового предприятия, утверждались договоры, составлялись описи имущества, устраивались завтраки и обеды, обделывалось так много выгодных дел и накопилось так много бумаг, что мистер Соломон Пелл... Его мальчик и синий мешок в придачу чрезвычайно растолстели, и вряд ли кто признал бы в них того самого человека, мальчика и мешок, которые слонялись по Португал-стрит несколько дней назад. Наконец, со всеми этими важными делами было покончено и назначен день продажи, передачи имущества и посещения маклера Уилкинса Флешера, Эсквайра, проживавшего где-то недалеко от банка и рекомендованного для этой цели мистером Соломоном Пеллом.